В и м п е р а т о р е н а п о л е о н е было уже нелегко узнать не только генералы Итальянской армии 1796 года, но и первого консула после Брюмера. Понтекулан, после 18 месяцев отсутствия, увидев Наполеона, давшего ему аудиенцию, был потрясен происшедшими в нем переменами. Со времени торжественной церемонии коронации 2 декабря 1804 года Ослепивший своей помпезностью Наполеона, он продолжал жить в странном самоотлеплении, мешавшем ему человеку сильного и т р е т в о г о ума увидеть и оценивать многие явления в их истинном значении. Ему представлялось, и это легко п р о с л е ж и в а е т с я по его письмам, по его разговорам, что он продолжал подниматься все выше и выше по ступеням славы и могущества, что он достиг уже таких вершин. какими не достигались ни кем из великих людей прошлого, что его звезда ведет от удачи к удаче и что для него нет ничего невозможного. Такие настроения у него складывались не сразу, а постепенно. Они особенно усилились после ошеломляющих побед 1805-1806 годов, после разгрома Австрии и Пруссии, после т е р е и т о й союза с русским императором. Когда завершив триумфальную поездку по Германии, император возвратился в Париж. те, с о п р и к о с а в ш и е с я с ним лица заметили, не могли не заметить произошедшей перемены. Франция правил повелитель, ничем не ограниченный монарх. Его политика имела определённое содержание. Она защищала интересы буржуазии и крестьян собственников. Но ведь те, чьи интересы защищал Бонапарт, были полностью отстранены от политического руководства и фактически лишены политических прав. Права н и ч е м неограниченный имел лишь один человек — император Наполеон. В о внешнем положении Наполеона Бонапарта с 1804 года произошло немало изменений. Он становился, по крайней мере, по видимости, год от года все более могущественным. 2 декабря 1804 года он короновался как император французов. В следующем году в Милане он возложил на себя железную корону итальянских королей. п о л ь е ш е н стал протектором Рейнского союза, император французов, король Италии, протектор Рейнского союза. Никогда еще в Европе не объединялось в руках одного властителя столько титулов и столь широкая власть, простирающаяся над бескрайней территорией. Но действительная власть его была еще больше, и королевство обеих Сицилий было его в а с с а л ь н о й водчной. и Так как во главе неаполитанской монархии стоял его брат Жозеф, голландское королевство было под властью младшего брата Луи, вестфальское королевство возглавлял король Жером Бонапарт, баварский король, саксонский король, вюртембергский король, великий герцог Баденский, великий герцог Варшавский были полностью зависимы от могущественного французского императора. То были его сателлиты. Пруссия была оккупирована, Австрия побеждена, вся Западная и Центральная Европа подчинялась воле Наполеона. Это возросшая мощь в Европе сопровождалась усилением личной власти в империи. Оппозиция, причинявшая ему столько забот в первые годы к о с у л с т в а и империи, полностью с м л к л а Были усилены гонения на прессу. Не многие газеты, оставленные в стране, подверглись новым преследованиям. Их перестали читать. Театры были отданы под контроль Фуше. Министр полиции в роли ревнителей и с к у с с т в Можно ли было н е и з в е с т и великое искусство Франции до столь позорного состояния? в и р е письки Наполеона сохранились его письма по поводу некоторых постановок на парижской сцене, адресованных кому? Фуше. Последнее письмо особенно примечательно. Он осуждает Восторженную речь президента Академии наук Амира б о Что имеет общего Академия наук с политикой? Не более, чем грамматические правила и военное искусство. Больше всего на свете Наполеон всегда боялся быть смешным. Он не чувствовал, что переписка главы государства с начальником полицейского ф и з к а а п ь е с а х и д у щ и х на парижских сценах, показывает его не только мелочным деспотом. Она делает его смешным. б и о г р а ф и и Наполеона как главы французского государства было время колебаний, н а ч а л о консульства, когда он не мог окончательно решить, куда идти, пользоваться ли всеми преимуществами, которые давала поддержка народа, или поворачивать круто вправо и идти по пути монархии. Даже когда в 1804 году Наполеон провозгласил себя императором французов, он счел благоразумным называться императором республики. Он не решился тогда стереть с фронтонов правительственных зданий великие лозунги, рожденные Французской революцией: свободы, равенства, братства. Он понимал их силу и понимал, что верность революционным традициям, хотя бы даже урезанным, даст ему большее преимущества в борьбе с феодальными консерваторами Европы. Но время шло, и реакционные начала, заложенные с 18-го б р ю м е р а в его политике, закономерно усиливалось. Бывший я к о б и н е ц республиканец, написавший ужин в Бакере, произведение передовой политической мысли конца XVIII века, отворачивался от своего прошлого. Он все больше становился монархом и, незаметно для самого себя, подчинился навязываемой ему извне новой морали. Раньше, чем Наполеон был побежден на поле битвы, он потерпел поражение, быть может, неосознанное им во вне военной сфере. Наполеон был побежден н е в о с к р ы т о ы м б о ю и не на поле брани. Его победила незримая, н е о т я е з а е м а я неодолимая сила старого мира, против которого он так успешно сражался в молодости. Сам того не замечая, о т н о в и л с я пленником обличий, духовных норм, морали, даже внешнего облига старого общества. Сын революции, прославленный полководец, маленький капрал, любимый солдаты. Он незаметно для себя терял все то, что составляло его неповторимую силу, и превращался в обычного будничного, даже банального монарха. В своем дворце в Тюльри, в Мальмезоне, в Сен-Клу он хотел затмить роскошью и богатством самые знаменитые дворцы старых династий Европы. Он тратил миллионы франков на великолепие, н а б ь ю щ у ю глаза пышность убранства. И что же? Он превращался лишь п а с п о р я д н о г о копииста Людовика XIV Людовика XV. Какая жалкая роль для победителя сражений при Аркольском мосту приглади. У Бонапарта были, конечно, определенные расчеты. Создавая новое имперское дворянство, награждая своих соратников высшими титулами и огромным богатством, он полагал, что этим средствами он навеки свяжет их с имперским режимом. Они будут с е л т к ы м с ним. прямыми материальными интересами. Полуграмотный л е ф е в р ставший герцогом, или сын трактирщика Мюрат, сделавшийся королем, должны были по мысли Бонапарта драться насмерть, защищая свои приобретения. Вполне сознательно Наполеон наделял своих ближайших сподвижников огромными богатством, дарил им поместья, замки, заставлял их приобретать великолепные особняки. и вести подобающие богатым и знатным с а н о в н и к а м образ жизни. Так, например, он заставил нее за миллион франков купить и должным образом обставить особняк. Он сам изменил революцию, уничтожил республику, и он хотел, чтобы его соратники, как и он сам, стали т и т у л о в а н н о й знатью и богатейшими собственниками. Эти расчеты были связаны совершившимися за эти годы коренными изменениями его старых мыслей, его психологии, и д е й на эволюции Бонапарта в главном была завершена. п ы л ю к и у ч е н и к Руссо и Рейналье, убежденный республиканец и поборник равенства, к 40 р о к а годам превратился в циника, без идеалов, без иллюзий, ни во что не верящего и ничего не п р и з н а ю щ е г о кроме желаний своего ненасытного чистолюбия. Совершившееся за 20 лет духовное перерождение Бонапарта, отражавшее закономерную эволюцию класса, к о т о р ы м о н представлял буржуазию, вело его в тупик. с а м о м у ш л е н и е Бонапарта менялось. С некоторых пор он стал признавать лишь количественные измерения. Всё в том же ослеплении он наивно полагал, что на этом свете всё решается количественным превосходством. Чем больше золота, чем выше богатство, чем больше д и в и з и й будет вооружено и д в и г а т о с я против неприятеля, тем выше могущество. Кто решил с я бы отрицать значение в реальной жизни государства таких факторов, как деньги, армия? Конечно, они играли важную роль. Беда Бонапарта была не в том, что он признавал важность золота и военной силы, а в том, что он их абсолютизировал. Для того чтобы управлять миром нет иных секретов, кроме того, чтобы быть сильным. Сила не знает ни ошибок, ни иллюзий. В его представление с и л а штыков, сила золота все решала. Право всегда на стороне сильного. В жизни важны не отвлеченные соображения, не идеи, не убеждения, а конечные результаты. Добивайтесь успеха. Я сужу о людях только по результатам их действий. т о была идеология класса, которую он представлял, буржуазии, освобожденная от всех иллюзий и всех присущих ей на раннем этапе гуманистических тенденций, идеология доведенного до крайности б у р ж у а т н о г о эгоизма, идеология агрессора, живущего по волчьим законам, волк среди волков. Вероятно, можно было объяснить и проследить шаг за шагом, как на протяжении 20 лет Бонапарт, переходя От одного разочарования к другому постепенно превратился из защитника свободы и равенства, солдата революции, в а п о л о г е т а волчих, ь д о а к о н о в агрессора и п а л а ч а народов. То было в концентрированном и наиболее ярком выражении эволюции его класса. Здесь же важно подчеркнуть другое: эта метаморфоза стала главной причиной его личной трагедии. Она привела его в конечном счете к гибели. У силы, преклонение перед силой батальонов и пренебрежение к интересам и воле народа, положенные Наполеоном в основу своей политики примерно с 1805-1808 годов, были ошибочны. Они влекли за собой фатальные просчеты. Бонапарт так гибко, так реалистически, в соответствии с главными движениями эпохи, строивший свою политику в начале жизненного пути. 1807-1808 годов именно потому, что он исходил из ошибочных предпосылок, нагромождал одну ошибку на другую. Только что шла речь о новом имперском дворянстве. Наполеон этой мерой рассчитывал укрепить свою власть, осуществить своеобразную социальную амальгаму и приобрести в лице нового созданного им дворянства и в лице старого амнистированного и обласканного им д в о р я н с т в а вернох и п р е д а н н ы х з а щ и т н и к о в режима. Эти расчеты не оправдались. Создание новой и восстановление старой аристократии возбудило недовольство всей трудящейся Франции, р а б о ч е х крестьянства, средних слоев, интеллигенции, всех, кто остался за пределами избранной элиты, а это было подавляющее большинство нации. н е для того, принесено было столько жертв и пролито столько крови. чтобы новые герцоги и князья снова, как и старых в е д о в и к о в пускали п о в е т р у деньги и в ы с т а в л я л и расступаться прохожих, проносясь в раззолоченных экипажах, запряженных шестеркой лошадей. Создание дворянства было мерой крайне непопулярной в стране, но и те, кто должен был верой и правдой служить своему благодетелю, оказались также ненадежной опорой. Опыт Наполеона показал или казал, что золото Не может служить материалом цементирующим фундамент здания. Напротив, золото все разъедало, все превращало в т л е н Полководцы Наполеоновской армии, его маршалы, делившие с ним почести и военную славу, превратились в богатых аристократов, собственников о г р о м н о х и м е н и й и дворцов. Больше не хотели не воевать, не служить. Они всего достигли, все получили, они жаждали воспользоваться плодами приобретенного. Бонапарт замечал, как с каждым годом ему становилось все труднее осуществлять то, что раньше давалось легко. Он думал, что с ы п л е н и е к а к и з д р о г а изобилия блага, чины, званий герцогов и князей, золота, в е щ е т а о своим ближайшим сотрудникам, генералам, министрам, сановникам, он превратит их в своих верных друзей и слуг навсегда з а с л у ж и т и х б л а г о д а р н о с т ь Он ошибался. Он вступал на з ы б к у ю почву. т р я с и н у корыстных расчетов, мелкого себе люби, обман а и лицемерия, из которой никогда нельзя выбраться. Наполеон рассчитывал, что за о б л а г о к о т о р о е он дал приближенным, они будут драться, будут служить ему верой и правдой. Он их облагодетельствовал, они должны быть всем довольны. И снова п р о ч е т Все были недовольны. У каждого были на то свои причины. Брат Жозеф был недоволен тем, что ему дали захудалую н е п а л и т е т а н с к у ю корону, тогда как он, старший в семье, имел право на французский трон. Брат Луи, король Голландии, был недоволен тем, что Наполеон не давал ему править страной, как он хотел. Даже маленький Жером, он был младше Наполеона на 15 лет, получив в 23 года королевский трон в Касселе в э с п а л е захотел управлять королевством по-своему. Ему представлялось, что высшее его призвание в покровительстве и с к у с с т в о м Он назначил знаменитого танцовщика Финипа т а л ь о н и отца прославленной Марии т а л ь о н и б а л и т местром й е королевства, а на должность первого капельмейстера пригласил Бетховена. Но Наполеона мало заботило, чтобы Кастель стал Афинами г е р м а н и и Он требовал от брата, прежде всего, строгого соблюдения правил континентальной блокады. Жером а ж е эти вопросы не в о л н о в а л и Между братьями росли взаимные непонимания, разобщённость. Мюрат считал себя к р о м н о обиженным за то, что ему не дали трон польского короля. Ему очень понравилась Варшава. Толиран считал себя морально в п р а в е Он больше всего заботился о морали. Быть неверным императору, так как он его оскорбил, п о с т а в и в ниже к а м б а с а р е с а И к тому же пренебрег его советами о пользе союза с Австрией. Камбассарес. причислял себя также к б о й д ё н ы м так как при к о с т е л л с е был вторым в стране, а при империи пятым или десятым. Жюно герцог Дабрантес жаловался императору на то, что его министр финансов не дал займы несколько миллионов бантиро Рекамье мужу ж у л ь е т ы за к о т о р о й Жюно ухаживал. Когда Наполеон возразил, что министерство финансов существует не для того, чтобы оплачивать любовные п о х о ж д е н и я Жюно, герцог Дабрантес причислил себя также ч и с л о обиженных. Мормон затаил обиду в сердце, потому что при раздаче м а р ш а л т а к и х ж е з л о в он не был включен в первый список. Император вскоре с б е л л Мормона маршалом и дал ему титул герцога, но обида осталась, и маршал Мормон, герцог Рагуский, ходил в числе униженных и оскорбленных. Послушает всех этих знатных господ, герцогов, князей, графов, все они были обижены императором. Можно было подумать, что он у каждого что-то отнял, каждого обездолил. н о в о е знат – ь это было скопище недовольных и обиженных. У каждого был какой-то счет к императору. Этили недовольные, б л у ж а щ и е чванливые сановники, целиком поглощенные заботами о своих владениях и доходах и бесконечными р а с п р я м и могли стать опорой империи.